Глава 3. Марк лежал неподвижно на полу посреди чудовищного разгрома. Перепуганная Валерия бросилась к нему, упала на колени и торопливо принялась осматривать парня, щупать пульс, приподнимать веки. К счастью, он был жив, просто спал крепчайшим сном, больше похожим на обморок. Маленький мой, бедненький котёночек. Лера подула ему в лицо, погладила по лбу, по щекам. Прости нас, пожалуйста. Как же это было глупо. Да кто бы мог подумать, что от двух глотков Лера сверкнула гневным взглядом и выпалила: "Два глотка для человека ничего не значит, а это всё-таки кот. Природа у него другая. Пойми это наконец". Всё я понимаю. Сама не хотела и не ожидала такого эффекта. Зато теперь ясно, насколько кошачьего в нём больше, чем человеческого. Не будем его брать ни на какие застолья. Пусть дома сидит, от греха подальше. И да, идея с Валерянкой тоже была плохой. Не стоит узнавать, как он среагирует. Вот видишь, я способна признавать свои ошибки. Не всё так плохо, верно? Лучше некуда, сердито отрезала Валерия. Иди сюда, помоги мне. Его надо перенести на кровать. Зачем? Пускай лежит, проспится сам дойдёт. Немедленно иди сюда. Ой, хорошо, только не кричи. Варя взяла парня за ноги, Лера под руки, и, сообща, они потащили его в комнату. Не без труда удалось поднять Марка на кровать, но девушки справились и уложили его, накрыв одеялом. Ужас, что на кухне творится, вздохнула Варя. прохаживаясь по комнате от двери к окну и обратно. Борозды от когтей чуть ли не до самого потолка, будто он по стенам носился. Лер, может, твоя магия помочь нам привести всё в порядок? С чего вдруг магии выполнять работу уборщицы и строительной бригады? Хмуро ответила Валерия. Мы, значит, будем совершать необдуманные Да что там, давай называть вещи своими именами. «Дурацкие поступки, а магия должна за нами убирать? Нет, дорогая, так это не работает. Хотя бы стены, даже обсуждать это не желаю». Признаки жизни парень начал подавать ночью. Все это время Лера сидела рядом, изредка поглаживая его по голове. «А-а-а!» – простонал Марк, с трудом разлепляя веки. В дверном проеме тут же возникла Варвара с кружкой в руках. «Что, очнулся?» Вроде Лера склонилась над ним. Как ты? Кажется, сейчас умру, еле-еле выдавил Марк. Не умрёшь, мой золотой. У тебя девять жизней. Уже восемь. Одну я потратил. Как болит голова. Ничего страшного, это похмелье. Варя зашла в комнату и протянула ему кружку. На, попей. Ромашку тебе заварила. Помогает. Людям помогает. Мрачно произнесла Валерия, а на него неизвестно, как подействует лекарственная трава. Услышав это, Варя резко одернула кружку, едва не расплескав настой, и выпила его сама. Против всех ожиданий, к утру Марку не особенно полегчало. Он так и лежал с серым лицом, глядя в потолок тусклыми глазами. Девушки предлагали ему то воду, то молоко, но со страдальческой гримасой парень от всего отказывался. Подругам ничего не оставалось, как оставить его в покое и идти на кухню убирать разгром. Сорванный со стены посудный шкаф повесить самостоятельно они не смогли. Оттащили его в угол и стали собирать с пола крупные осколки битой посуды. «Ужас! Ужас! Какой кошмар!» — сокрушенно повторяла Валерия, стараясь отыскать уцелевшие предметы. «Да уж скверно вышло!» — в кои-то веки согласилась Варвара. И не очухается-то он никак, даже странно. Как-то даже глупо получается, что две ведьмы одного кота не уберегли. Мало того, чуть сами его не угробили. И чем вином. Больше никаких экспериментов. Ладно, ладно, ладно. Всё, я поняла, больше не буду. Ой, моя любимая тарелочка в дребезги. Как жалко, а слон в посудной лавке, а не кот. Зараза такая. Давай ещё Марка виноватым сделаем, да? Нам заняться нечем, придумываем всякую ерунду, ставим эксперименты с его жизнью и здоровьем. И как жаль, что тарелочка твоя любимая пострадала. Лер, ну что ты начинаешь, а? Вот что ты начинаешь сразу. Пусть и немного, но какая-то посуда уцелела. Тарелки, пару бокалов, чашки. Девушки поставили в раковину и со всей тщательностью стали выметать мелкие осколки из всех углов. "Со стенами-то что будем делать?" с тяжёлым вздохом произнесла Варвара, заметая носовок звенящие осколки. "Хозяевам ведь и никак не скажешь, что так оно и было". Выпрямившись, Лера обвела взглядом глубокие следы когтей на краске и побелке. Можно Юру попросить. Он вроде всё умеет делать, ответила она. Только для начала надо придумать правдоподобную версию. Что же тут у нас могло произойти?